Иисус Христос царь удейский. Трудно тебе было ходить по степям, и то служить солдатом, то сторожить ночью склады, то полупленникам в Харькове участвовать в шумном выступлении маженистов. Прости нас за себя и за других, за то, что мы греемся у чужих костров. Прежде думал, что хлебникев сам не замечает, как он живёт, что рукава его рубашки разорваны до плеч, Решётка кровати не покрыта цификом, что рукописи, которыми он набивает наволочку потеряны, но перед смертью хлебников вспоминал о своих рукописях. Умирал он ужасно. От заражения крови. Кровать его обставили цветами. В близости не было доктора, была только женщина, врач на женщину он не подпустил к себе. «Вспоминаю о старом. Дело было в Кокколе уже осенью, когда ночи темны. Зимой встречал Хлебникова в доме одного архитектора. Дом богатый, мебель из карельской березы. Хозяин белый, с черной бородой и умный. У него дочки. Сюда ходил Хлебников. Хозяин читал его стихи и понимал. Хлебников похож был на больную птицу, недовольную тем, что на нее смотрят». Такой птица и сидел он с опущенными крыльями в старом сюртуке и смотрел на дочь хозяина. Он приносил ей цветы и читал ей свои вещи, отрекался от них всех, кроме дев его Бога, спрашивал её, как писать. Дело было в Кок, Лосенью, хлебникав жил там рядом с Кульбиным и Иваном Пуни. Я приехал туда, разыскал хлебникова. И сказал ему, что девушка вышла замуж за архитектора, помощника отца. Дело было такое простое. В такую беду попадают многие. Жизнь прилажена хорошо, как на СССР, но мы всё не можем найти в нём своего места. Жизнь примеряет нас друг к другу и смеётся, когда мы тянемся к тому, кто нас не любит. Всё это просто как почтовая марка. Волны в заливе тоже были простые, они и сейчас такие. Волны были как ребристая оцинкованная железа, на таком железе стирают. А облака были шерстингнее. Хлебников мне сказал: "Вы знаете, что нанесли мне рану?" "Знал". "Скажите, что и нужно?" "Что нужно женщинам от нас? Чего они хотят?" Я сделал бы все. Я записал бы иначе. Может быть, нужна слава? Море было простое, в дачах спали люди. Что я мог ответить на это моление о чаше? Пейте, друзья, пейте, великие и малые, горькую чашу любви. Здесь никому ничего не надо. Ход только по контрамаркам. И быть твердым, Жестоким легко, нужно только не любить. Любовь тоже не понимает ни по-арамейски, ни по-русски. Она как гвозди, которыми пробивают. Олень угодятся в борьбе его рога. Соловей поет недаром. Но наши книги нам не пригодятся. Обида неизлечима. А нам остаются желтые стены домов, освященные солнцем, Наши книги и вся нами по пути к любви построенная человеческая культура и зовет быть легким. А если очень больно, переведи все в космический масштаб. Возьми сердце в зубы, пиши книгу. Но где та, которая любит меня? Я вижу ее во сне. и беру за руки, и называю именем Люси, синеглазым капитаном моей жизни, и падаю в обмороке к ее ногам, и выпадаю из сна. Письмо пятое. Содержащее описание Ремезова Алексея Михайловича и его способа носить воду на четвертый этаж бутылками. Здесь же описаны быт и нравы великого обезьяньего ордена. Сюда же я вставил теоретические замечания о роли личного элемента как материала в искусстве.